Конфликт 2. Второй тип конфликтов можно условно обозначить как фантазии Саши о том, что у него большой пенис. Я использую здесь эту формулировку не для того, чтобы его оскорбить, а чтобы проиллюстрировать один из аспектов его отношений с матерью, который теоретически был описан в разделе «Мальчика его мама. Остановка и поддержка развития». Напомню, что для мальчика важно осознать, что его недостаточно для удовлетворения матери, и это заставляет его учиться и развиваться, идентифицируясь с отцом или другой взрослой фигурой рядом. Тот мальчик, мама которого поддерживает в нем фантазии о выбранности, перестает развиваться, потому что его как будто и так уже достаточно и фиксируется в своем детском поведении. Мальчики, отказавшиеся от развития, демонстрируют в отношениях неготовность к взрослому поведению, особенно в области ответственности. Это очень интересное место. Такие мальчики склонны обслуживать женщину как дети, но не готовы нести ответственность как взрослые. Например, такой мужчина может пытаться угадывать настроение своей женщины или пробовать сделать ее счастливой через послушное, нежное и ласковое поведение. но при этом отказывается иметь дело с ее гневом, обидой или тревогой, связанными с ним самим. Он фантазирует о том, что того, что он уже делает, вполне достаточно, а все эмоциональные реакции, которые его не устраивают, являются ее собственной зоной контроля, и он никак на них не повлиял. В отношениях с Машей Саша рассчитывает на то, что он будет «мальчиком для счастья», и отказывается от других реакций девушки на него. Более того, он и в своих эмоциональных реакциях ограничен теми возможностями, которые есть у ребенка по отношению к маме. Он может обожать Машу и искать ее расположение. Он может злиться на нее, обижаться и капризничать. Может впадать в бешенство, если она не дает ему то, что нужно. Может испытывать вину или стыд, но не чувствует сожаления, раскаяния, не готов признаваться в своей неправоте, не готов отказываться от своих желаний или ограничивать их. Как взрослый человек, он готов предложить партнерше свое хорошее аналитическое понимание и довольно спокойный и развитый ум, но для удовлетворения ее эмоциональных потребностей у него определенно недостаточно навыков. При этом бессознательные фантазии о том, что он уже достаточно хорош, заставляют его отказываться от обратной связи и не развиваться в своих слабых местах, а лишь настаивать, что все должно быть именно так, как он себе это представляет. Например, для него являются травматичными любые сообщения Маши о том, что ей с ним бывает нехорошо и чего-то не хватает, Она регулярно говорит ему о своем раздражении на его опоздание или на то, что он до последнего тянет с решениями, касающимися их обоих, либо даже более широкой группы людей. Договорившись поужинать вместе в ресторане, она может прождать его полчаса за столиком, пока Саша выбирает подходящую одежду или приводит себя в порядок. На резонные Машины замечания он злится, потому что в его представлении Все, что он делал, было как раз для нее. Ведь это она выбрала этот непростой ресторан, которому нужно соответствовать. И он заботился о том, чтобы ей не было рядом с ним неловко. И вообще, он не любитель ходить в рестораны, ему это неинтересно. Он пришел только ради нее, а она еще и недовольна. Его раздражение занимает все пространство беседы. И для Маши с ее переживаниями бессилие, гнева, а также неуловимого ощущения, что Саша общается в данный момент не с ней, а с кем-то еще, с внутренней фигурой своей матери, не остается места. Вслух Саша утверждает, я все сделал хорошо, а ты сама отвечаешь за свои переживания. Они вербально демонстрируют ей отвержение и пренебрежение. Один из вариантов выхода из такого разговора – это психологизация, В какой-то момент Саша может переключиться на взрослое поведение, но так как его взрослая часть построена на аналитике и рациональности, он начинает объяснять девушке, как травматический опыт может влиять на ее текущее настроение и ее требования к нему. Загвоздка в таких разговорах состоит в том, что он во многом прав и многое угадывает. Маше трудно не согласиться с этим. Однако он полностью игнорирует эмоциональный контекст, связанный с его собственным поведением. Он говорит ей, ты легко чувствуешь себя отверженной и думаешь, что твои потребности не замечают, потому что ты росла в такой семье, где к тебе так относились. И это правда. Однако и сам Саша отвергает ее и не замечает ее в неудобных для себя местах. И вот эту часть их отношений он совершенно не признает. Для Маши его бесконечные проволочки, опоздания, нерешительность и неопределенность нарушают так необходимые ей условия безопасности и предсказуемости. Если бы Маша была в терапии, то одним из самых важных факторов эффективности была бы стабильность ее терапевта, на которую она могла бы опереться. Встречи назначались бы на одно и то же время, были бы достаточно частыми. Минимум каждую неделю, а лучше дважды. А при возникновении у терапевта форс-мажора вроде болезни или технической неисправности при работе онлайн, он бы честно и максимально заранее сообщил об этом, извинившись за причиненные неудобства. Так Маша могла бы постепенно формировать доверие к пространству, созданному другим человеком, а потом и к самому этому человеку. Саша же пространство рядом с собой организует плохо, поскольку сам не способен на ясность и предсказуемость. Маша не может ему доверять, потому что никогда не знает, что будет завтра, и также не может быть уверенной в том, что у нее получится как-то на это повлиять. Саша создает такие условия, в которых она должна не просто принять его неорганизованность, но и любить его за это, и это неразрешимая для пары точка конфликта в которой ни один не может получить того, чего хочет. В этой или других неразрешимых точках их конфликты разворачиваются таким образом, что каждый не способен признать свое и чужое бессилие, но тратит много сил на то, чтобы другой изменился. Маша для того, чтобы получить от Саши необходимое, склонна врать, а Саша угрожать. Можно сказать, что для каждого из них такое поведение достаточно типично. Однако в этой паре лживость Маши и склонность Саши к тому, чтобы ставить ультиматумы, усиливаются, поскольку именно это поведение оказывает на партнера какое-то влияние. Саша зачастую рад поверить в то, что говорит ему Маша, поскольку он наивен и хочет наивных вещей. Маша действительно пугается ультиматумов, вроде «либо ты делаешь так, либо мы расстаемся, поскольку с ней уже поступали подобным образом, и она верит, когда человек так говорит. Тот же конфликт в ресторане по поводу Сашиного опоздания может в какой-то момент перейти в манипулятивное взаимодействие, что еще больше отдаляет обоих от того пути, на котором было бы возможно примирение и истинная близость. Например, Саша, в случае, если Маша продолжает сопротивляться и не собирается забирать обратно свои претензии, может сказать «Ну, я такой, тебе это либо подходит, либо нет». Это прямая угроза, в ответ на которую Маша начинает испытывать страх и вину. Для снижения напряжения она начинает врать. Она может сказать, что на самом деле ее претензии связаны с тем, что пока она его ждала, К ней кто-то приставал, и она очень испугалась и поэтому злится. Или может свалить ответственность за свое раздражение на кого-то другого. Вроде «подруга сегодня наговорила мне гадостей, и потому я расстроена», и так далее. Саше подходит такое вранье, потому что оно поддерживает его идею о том, что с ним все в порядке, и в Машином, мамином раздражении виноват кто-то другой. Более того. Вместо виноватого и недостаточного мальчика, который должен принять решение о своем развитии, он может побыть рыцарем, который спасет Машу от плохих переживаний и подарит ей радость. Он может начать утешать ее, сочувствовать, говорить слова поддержки, полностью отказавшись от своего агрессивного посыла и минутой ранее озвученного ультиматума. Однако если он обнаружит, что Маша врет, Например, если она жаловалась на грубость подруги в переписке, а потом он найдет эту переписку и поймет, что сказанное Машей неправда, или случайно встретит эту подругу и выяснит у нее, его ярость будет ужасна. Однажды, после того, как раскрылось подобное мелкое вранье, Саша напился и стал дома крушить кулаком стены. В другой раз, когда обнаружился обман, он стал холодно отстраненным, и действительно отвез Машу с вещами к подруге, на чем их совместная жизнь и закончилась. К сожалению, чем больше отвержения в их отношениях, тем более значимыми воспринимает их Маша. Она не может разобраться в своих сильных чувствах, поскольку у нее нет нужных навыков. И те интенсивные переживания, которые возникают у нее при Сашиных отвержениях, она воспринимает как признаки любви. Нужно, однако, заметить, что, несмотря на эти сильные чувства, возвращаться к Саше Маша не торопится, хотя могла бы, сказав ему то, что он хочет услышать, и согласившись на его условия. К моменту, когда пара разъезжается, Маша уже сильно измотана напряжением и сложностью этих отношений. Она обнаруживает, что без него ей легче живется, и у нее больше свободы. как чисто физической, чтобы встречаться с другими, так и эмоциональной, когда она не так сильно нагружена Сашиными аффектами и необходимостью бесконечно ему что-то доказывать. На расстоянии она может строить с ним более понятные и управляемые отношения. Маша врет не только ради того, чтобы защититься от Сашиной агрессии, но и ради своей прямой выгоды, денег или удовлетворения эмоциональных потребностей. Она отлично придумывает истории, используя свое воображение и опыт угадывания настроения и эмоциональных состояний собеседника. С одной стороны, Саша демонстрирует определенную наивность в отношении этих историй, поскольку его инфантильные части продолжают верить в сказки, а с другой стороны, он крайне резко реагирует, когда вранье раскрывается. Для Маши это выходит за пределы ее опыта. Люди обычно либо в принципе не очень верят другим, сохраняя настороженность и не особенно удивляясь, когда что-то оказывается неправдой, либо склонны верить до конца, и когда ложь раскрывается, ей достаточно придумать дополнительную историю о том, почему она соврала. Потребности же Саши особенные, он хочет не просто верить сказкам, он считает справедливым, что по отношению к нему Эти сказки должны быть правдой. Например, череда таких конфликтов происходит у них по поводу денег. Маше нужна помощь, у нее ипотека на квартиру в строящемся доме. Платеж составляет около 60 тысяч рублей. Но Саше она говорит про сто тысяч, так как ей нужно не только закрыть этот платеж, но и иметь деньги на жизнь. Также она не сообщает Саше о том, что у нее уже есть эти деньги. поскольку она получила их от кого-то из своих друзей, которым тоже сказала про 100, 150 или двести тысяч, в зависимости от их обеспеченности и щедрости. Саша готов дать ей эти деньги сейчас и давать их и впредь на протяжении их отношений, но не готов на то, что эти сто тысяч не сделают его эксклюзивным и не готов к тому, что сумма, требующаяся на погашение платежа, на самом деле меньше. Для Маши тут работает простая математика девушки, которой не на кого положиться, включая саму себя. Трое или четверо мужчин, с которыми она общается, в сумме дадут ей в три или в четыре раза больше, чем один. Этими деньгами Маша платит по счетам и обеспечивает уход за собой, а также откладывает сумму на будущий ремонт и пытается делать более серьезные накопления. Она хочет стать обеспеченным человеком до того, как ее красота увянет, и в своей картине мира, в общем, совершенно права. Ее мужчины дают ей деньги именно благодаря ее сказкам. Никто материально не поможет девушке, если она искренне признается, ты и другие мужчины нужны мне для денег, поскольку я хочу обеспечить свою жизнь, не имея профессии или желания развиваться в карьере. Маша создает для каждого ту историю, которая больше всего его тронет. Для одного, например, она уже много лет ведет историю близкого друга несчастной девушки, которая вся происходит в переписке. Для другого создает вымышленный образ себя, которую окружают ужасные предатели и насильники. Кроме него, который особенный. Для третьего сочиняет легенду о хорошей девушке, которая пытается позаботиться о своей семье. Эти легенды не назовешь какими-то особенными, они довольно стереотипны, но у Маши получается подобрать легенду очень индивидуально. Опыт насилия в ее родительской семье сделал из ее психики тонкий радар, которым она улавливает такие потребности своих собеседников, о которых они и не подозревают. Наверное, если прямо ее об этом спросить, она и сама не сможет сказать, почему именно этим людям она рассказывает именно эти истории, однако в интуиции ей и правда сложно отказать. Легенда для Саши начиналась как история об идеальных отношениях, в которых парень и девушка наконец находят свою родственную душу и между ними возникает особенная, ни на что не похожая связь. Таково Сашино требование к материнскому объекту. Со временем в этой легенде появляются и элементы правды. Маша действительно чувствует к Саше то, чего ни к кому раньше не испытывала. Возможно, в какой-то другой ситуации эти отношения действительно могли бы со временем стать чем-то более качественным. Однако для этого нужны искренность с обеих сторон, много общения и много работы над собой. В легенде об их отношениях, которую Маша создает очень точно, нет пространства для искренности с обеих сторон. Хотя Маша иногда дополняет ее новыми деталями, чтобы легенда оставалась актуальной. Например, «Да, я сначала хотела от тебя только денег, но быстро влюбилась по-настоящему». Однако девушка никогда не скажет всей правды, потому что и сама ее не знает, и потому что Саше эта правда не нужна. Если позволить себе немного пофантазировать, то Машина правда звучала бы так. «Я с тобой...» поскольку твоя внутренняя противоречивость создает для меня ловушку, из которой трудно выбраться. Ты эксплуатируешь мои травмы отверженности, а также страх и вину. Тебе не нужна настоящая я, а нужна твоя идеальная мама, и поэтому эти отношения не работают. Рядом с таким инфантильным партнером у меня не получается повзрослеть и стать более стабильной». А Сашина правда звучала бы следующим образом. «Мне нужно, чтобы ты организовала мне сказку, на которую на самом деле я не имею никакого права. Твоя податливость, которую ты демонстрируешь для своей выгоды и из своего страха, укрепляет мои фантазии о всемогуществе, вместо того, чтобы сталкивать меня с фрустрацией, но при этом фрустрации я тебе не простил бы и не прощаю». Ты не стала идеальной мамой, но стала той самой плохой мамой, которую я ненавижу и которую хочу разрушить. Я не отпущу тебя, чтобы ты могла спастись. Я с тобой, чтобы мстить». Жаль, что фантазия о подобном диалоге неосуществима. В этой правде немного вариантов для установления крепкого контакта, но они есть. Хотя для таких формулировок и Саша, и Маша уже должны быть другими людьми и между ними уже должны установиться другие отношения. Конфликт 3. Еще один тип конфликтов имеет прямое отношение к переживанию ничтожности обоих. У Маши более доступному, у Саши совершенно вытесненному. Если в тех конфликтах, которые мы уже рассматривали, внутри пары возможен хоть какой-то диалог, пусть даже конфликтный, то конфликт ничтожности происходит в паре полностью на уровне отыгрывания. Нам придется посмотреть на их отношения достаточно пристально, чтобы заметить эту часть чувств обоих и поведения, которое с этим связано. При этом факт того, что оба находятся в этих отношениях, потому что не претендуют на что-то лучшее, со стороны вполне очевиден. Например, это очевидно Сашиным друзьям, которые за прошедшие два года не раз и не два указывали Саше на материальную основу их отношений и на то, что Саша, по сути, встречается с девушкой из мира эскорта. В свою очередь, подруги говорят Маше, что она с ее данными могла бы найти себе мужчину более обеспеченного и что она просто тратит время на эту непонятную любовь. Обе стороны правы. Саша, соглашающийся на то, чтобы платить за отношения, закрывает для себя этим множество вопросов о своей несостоятельности без этого условия. Его капризность и эмоциональная недоступность, инфантильные представления об отношениях в стиле «мне должны, а я не должен», его медлительность и протест против того, чтобы брать на себя ответственность, вызывают у женщин не симпатию, а в лучшем случае недоумение и неготовность приближаться. Он и сам не считает себя хорошим партнером, оценивая свои внешние достижения и прошлый брак достаточно низко. У него нет такого самоуважения, которое могло бы проявиться и в уважении другого человека. Его осознанная оценка себя строится в том числе на бессознательном переживании отверженности и невыбранности. Глубоко внутри он действительно считает, что никакая женщина не будет с ним по зову сердца. поэтому и требует постоянного подтверждения того, что это не так. Машина ничтожность связана с насилием, изгнанием и с выбранным образом жизни и более осознанно в последнем пункте. Девушки, выбирающие такой путь, обычно не имеют иллюзий по поводу своего социального статуса. Они знают, что когда презентуют себя в стиле «Я дизайнер, у меня квартира в Москве, это моя машина», они лукавят, поскольку в каждой фразе содержится лишь полуправда. При этом внешняя самооценка у них может быть достаточно высокой, они осознают свою привлекательность и стоимость в прямом и переносном смысле, однако внутреннее чувство собственной ничтожности и недостойности никогда не уходит настолько глубоко, чтобы его не испытывать. И Маша, и Саша отыгрывают чувство ничтожности в саморазрушительных актах. Оба не заботятся о своем здоровье в достаточной степени. Маша много пьет и от этого болеет. Саша склонен откладывать решения и дела на тот срок, когда делать это становится уже бессмысленно. Например, пара планирует совместную поездку в Японию. Эта поездка выглядит заманчиво. Она может вызвать у них обоих новое чувство близости и дать удивительный опыт, который они могли бы разделить. Оба мечтают о Японии. и воспринимают предстоящее путешествие как сказку. Оба хотят побыть вместе и интуитивно ощущают, что такой опыт мог бы пойти на пользу их отношениям, поскольку показал бы, что пара может не только заниматься обыденными делами или конфликтовать, но разделять красоту, учиться вместе, проживать духовный опыт и становиться в этом более искренними. Маша покупает наряды, и учит несколько базовых фраз на японском. Саша планирует их путешествие, включая в него возможность погружения в аутентичную культуру и с удовольствием представляя, как они проведут время вместе. Однако Саша никак не может принять окончательное решение по поводу плана поездки, которое требуется в посольстве Японии для одобрения им туристических виз. Посольству нужны сведения о купленных авиабилетах и забронированных отелях. а Саше не нравится то один вариант, то второй, то стоимость перелета, то отзывы об отеле. При приближении первой условной даты цены растут, и Саша становится еще более нерешительным и в конце концов откладывает эту поездку на полгода. Он, однако, не начинает покупать и бронировать, что было бы логично, поскольку цена при раннем бронировании существенно ниже, а просто перестает этим заниматься. Бессознательно он не может соединить тот образ себя, который у него есть внутри, и прекрасную вдохновляющую поездку. Для такого соединения поездка должна быть либо очень дешевой, что не так, либо сопряженной с проблемами, но тогда ему в такую поездку не хочется. Для Маши его медлительность и отказ выглядят как наказание за ее собственную ничтожность. Она думает о том, что такую девушку, как она, нельзя взять в такое путешествие, что это для нее слишком сказочно. Ей было бы понятно, если бы Саша отвез ее на три дня в Дубай, но не укладывается в голове, что он хочет отвезти ее на месяц в Японию. Когда поездка срывается, она одновременно очень злится, поскольку уже успела начать о ней мечтать, но и воспринимает это как что-то ожидаемое. Печаль от потери мечты и связанное с этим чувство собственной недостойности она начинает заглушать алкоголем, что для нее типично. Пару раз она устраивает пьяные сцены вроде «Какой ты мужик, если не можешь ничего решить», проявляя этим свой гнев. Саша на фоне этих сцен думает о том, с кем он вообще собрался в Японию и что она и ее отношения не стоят всех его усилий. Он ясно дает Маше понять, что дело не в том, какой он мужик, а в том, как она к нему относится, и что если бы она вела себя по-другому, они, конечно, поехали бы уже давно. Это неправда, но Саша проецирует на нее свое собственное чувство недостойности и ничтожности, из которого не может допустить для себя такую радость, и теперь считает, что эта Маша относится к нему как к недостойному и ничтожному, а также считает недостойной и ничтожной ее саму. Все эти сложные чувства не упрощают процесс подготовки поездки, а полностью его замораживают. И Саша, и Маша склонны демонстрировать презрение к партнеру тогда, когда сами ощущают себя ничтожными. Это вообще свойственно людям, у которых не было возможности научиться справляться с таким сильным чувством, как стыд, Ребенку нужно много поддержки, чтобы он переработал эту часть своих ощущений и научился балансу между тем, что в объективной реальности ему может и правда есть чего стыдиться, и тем, что он при этом остается замечательным и бесспорно достоин любви. Ни у Маши, ни у Саши такой поддержки не было, поэтому каждый из них склонен поступать со своими ошибками так, словно либо это были вовсе не ошибки, либо в них виноват кто-то другой. Оба не умеют извиняться. Саша не извиняется вообще никогда, Маша просит прощения в тех случаях, когда это поддерживает ее легенду, и это неумение сильно осложняет им жизнь. Вместо извинений они либо оправдываются, либо обвиняют партнера и обливают его презрением и стыдом, чтобы не испытывать собственных подобных эмоций. Ущерб, причиненный другому в этих отношениях, остается непризнанным, его чувства – незамеченными, ошибки – неисправленными. И, скорее всего, они будут повторяться, снова и снова нанося вред отношениям. Например, когда Маша пьет, она часто демонстрирует агрессию, вываливая на Сашу все, что у нее накопилось, а потом оправдывается тем, что ей было плохо и она напилась, теперь ничего не помнит, а плохо ей было из-за него. Саша выслушивает все эти упреки и совершенно не воспринимает их как указания на свои слабые стороны. Он считает, что причина, по которой Маша все это говорит, заключается не в нем, а в выпитом алкоголе. В их отношениях происходящее трактуется не как неполноценный, но все же важный выход агрессии и накопленных чувств и претензий, а как прецедент, когда Маша опять напилась и устроила что-то постыдное. Конфликт 4. Еще один тип конфликтов, который можно также назвать еще одной традицией или динамикой их отношений. Это регулярно повторяющееся в паре схождение и расставания. В общем, любая их ссора может закончиться решением расстаться, но каким бы серьезным ни был повод, через некоторое время оба чувствуют пустоту и постепенно снова сходятся. Даже если эта встреча организована как обсуждение новых условий, которые оба принимают, через некоторое время их отношения возвращаются к своему обычному виду. Меняются только внешние обстоятельства. Например, живет пара вместе или нет. Сколько денег дает Маше и Саша, как часто они видятся. Истинные сложности в паре, такие как степень контроля Саши или Машин алкоголь или наличие в этой паре постоянных побочных отношений, которые всегда были у Маши, а потом появились и у Саши, никак не разрешаются. С помощью решения о расставании и отдалении пара разряжает накопившуюся агрессию, с которой не может поступить как-то иначе. Так как оба не говорят друг другу правды, их сдерживаемое раздражение накапливается до тех пор, пока ему не становится необходима разрядка. На какое-то время этой задачи служат ссоры, как и в любой паре, у которой нет возможности говорить откровенно. Потом происходит большой взрыв. Задачей таких взрывов является то же самое снижение напряжения, а не настоящее расставание, и потому ни один из участников на самом деле не верит в то, что это последняя капля. Рассмотрим одно из таких расставаний и то, чем оно оборачивается через несколько недель. Большой конфликт связан с тем, что Саша находит Машу в кафе в компании мужчины. При этом во время их прошлого расставания она обещала ему больше не встречаться ни с какими другими мужчинами и попросила взамен у Саши ежемесячную сумму денег, которой ей хватит на текущие расходы. Также Маша пообещала начать учиться. Для Саши то, что она снова с другим, означает не только нарушение договоренностей, но и тот факт, что никакие его действия не заставят ее изменить свою жизнь, и он никак не может ее спасти, хотя делает для этого все возможное, буквально предлагая ей шанс на совершенно другую жизнь. Он подходит к столику и здоровается, но Маша, вопреки его ожиданиям, совершенно не выглядит виноватой или испуганной. Наоборот, она ведет себя с ним пренебрежительно, как с каким-то сомнительным знакомым, ничем не показывая, что между ними близкие отношения. Саша уходит в ярости, но дома эта ярость принимает странную форму. Так как в этих отношениях ведущую роль играют его детские проекции, Он и полноценно злиться на Машу в этой ситуации не может, поскольку оправданная злость из-за произошедшего должна быть такой силы, что она реально разрушит эти отношения. на психика хочет не этого. Она хочет не оттолкнуть мать навсегда, а заставить ее измениться. Поэтому у него внутри происходит странное превращение. Он ощущает ярость, но думает, что эта ярость направлена на то, как Маша поступает со своей жизнью, а не с ним. Он кричит, что она дура, что она не может понять ценность того, что он пытается ей дать, что она снова встает на кривую дорожку, с которой могла бы сойти. Он не может понять, что именно его разозлило, и это удивительно. Его психика придумывает конструкт, который способна пережить и не допускает истинных чувств, которые все разрушат. Маша при этом чувствует себя не столько виноватой, сколько раздосадованной. Она понимает, что условия о ежемесячном содержании сейчас поменяются, но, с другой стороны, именно его ненадежность и вспыльчивость послужили косвенными причинами того, что она не прекращает другие свои отношения. Она испытывает к Саше чувства, но деньги ей нужны больше. Путь, который предлагает ей Саша, она поддерживает как часть легенды, которая существует в этих отношениях. На самом деле ей не хочется ни учиться, ни работать, поскольку она не верит в свою способность позаботиться о себе. Поэтому она опечалена, но не слишком. И именно поэтому она пошла на свидание с другим мужчиной и вела себя так, словно они с Сашей чужие. Ее решение быть с ним и изменить свою жизнь не настоящее, а мифическое. Когда Маша позже звонит Саше, он уже пережил свой сильнейший аффект, так как у него это получилось, и сформировал решение. Он говорит ей о том, что она не выполнила свою часть сделки, и поэтому он тоже отказывается от своих обязательств. Он холодно и спокойно сообщает ей, что они расстаются как пара, но при этом могут встречаться и проводить время вместе, если им обоим этого захочется. Например, она может приехать к нему прямо сейчас, но это совсем ничего больше не будет означать в смысле их отношений. Конечно, Саша пытается обмануть сам себя, и, конечно, Маша приезжает, и, конечно, возвращается через несколько дней, и так далее. Постепенно жизнь пары возобновляется в своем обычном режиме, и произошедшее — Так никогда не становится предметом обсуждения в каком-то ином, кроме категоричных и нереализуемых решений, в формате. Маша соглашается на это, потому что ее психика погранична, и ей нужны эти взрывы и отдаления, чтобы избежать пугающей близости. Саша играет в эти игры, потому что не способен до конца признаться себе ни в своей агрессии, ни в своей нуждаемости. Анализ этой истории – можно дополнить взглядом на то, как пара выражает агрессию. Ни у Маши, ни у Саши нет достаточного контакта со своими истинными чувствами, чтобы их возможно было выражать прямо. Это не значит, что каждый из них знает, на что злиться, но скрывает это. На самом деле они могут не просто не знать, на что зляться, но и вообще не подозревать о том, что испытывают это чувство. Тогда их агрессия... просачивается в отношении в искаженном варианте, в виде отыгрываний, как свидание Маши с другим, когда Саша заставляет ее делать то, что она не хочет, пассивной агрессии, намеки, молчания, обиды и так далее, или в более сложных формах. Сложные варианты размещения агрессии имеют место в паре тогда, когда один или оба не прошли путь нормального развития и остались внутренне в том периоде, когда ребенок еще не способен справиться со своей агрессивностью. В норме агрессивные импульсы свойственны нам с самого рождения, поскольку агрессия — это второй из двух основных инстинктов. Первый — любовь или либидо. Для взросления ребенок должен признать свою агрессию, проявляющуюся прежде всего в фантазийном желании причинить вред, Если родители ребенка достаточно спокойны в отношении детской агрессии и в достаточной степени удовлетворяют ее потребности, чтобы этой агрессии не становилось слишком много, то постепенно ребенок учится признавать свои агрессивные импульсы и контролировать их. Для контроля нужна вина, которая возникает из признания того факта, что я способен нанести другому человеку ущерб и должен его компенсировать для сохранения отношений. Если этого не происходит, то агрессии становится настолько много, что ребенок вынужден изобретать способы для того, чтобы ее избегать. Таких способов три. Мы рассматривали их подробно в главе «Мальчик и его папа. Трудности с агрессией и ее освоение». Это проекция и проективная идентификация, обсессивно-компульсивное отвлечение и развитие своей идеализации и грандиозности. Проекция работает таким образом, что во время вспышки гнева человек приписывает агрессивные импульсы не себе, а своему собеседнику. При проективной идентификации он не просто приписывает эти агрессивные импульсы собеседнику, но и заставляет его в действительности их чувствовать. Обсессивно-компульсивные отвлечения — Это псевдорациональные мысли и действия, которые имеют целью отвлечь сознание от встречи со своим желанием навредить, разрушить или уничтожить. Идеализация себя предполагает создание внутри такого собственного образа, который никогда, ни вообще, ни сейчас, не имеет никакой агрессии и потому невинен, поскольку не хотел ничего плохого. Мы можем наблюдать все три защиты — У Саши в истории с опозданием в ресторан. Когда Маша обвиняет его в опоздании, он не извиняется, а сам обвиняет ее в нетерпимости, идеализирует себя «Я вообще согласился на это только ради тебя» и отвлекает свое сознание другими размышлениями и действиями. Как, например, его слишком долгие сборы, душ, смена одежды, которые выглядят для него такими важными, что их нельзя пропустить, из-за которыми скрывается его нежелание и идти в этот ресторан вообще, и делать что-то для Маши из-за застарелой обиды. Машин контакт со злостью не такой сложный, поскольку она росла в среде насилия и потому как минимум встречалась с тем, что другие люди признают агрессию в себе, они прячут ее за враньем, хоть и идеализируют себя в стиле «это ты меня довела». Сашин контакт с агрессивностью осложнен настолько, что на самом деле ему недоступна и любовь. Та скука, от которой он страдает всю жизнь, имеет отношение именно к этому, к замороженным и искаженным первичным инстинктам любить и уничтожать, из которых рождаются все остальные чувства. Однако если оживление любви выглядит благой целью для Саши, то оживление агрессии бессознательно пугает его настолько, что он не готов с этим столкнуться и пытается оживить только одну свою часть. Это невозможно так же, как невозможно оживить только одного из сиамских близнецов или посолить только одну половину картошки, которая варится в кастрюле. К сожалению, Саша обречен страдать скукой до тех пор, пока не признает существование в себе обеих сил. Нужно согласиться, что после описания их конфликтов пара Саши и Маши выглядит сложной и скорее деструктивной, чем помогающей друг другу. Однако и у них есть точки целебного взаимодействия, в которых они способны получать от партнера что-то чистое и очень ценное. При всей мучительности того, что между ними происходит, пара остается вместе, поскольку никто другой им до сих пор ничего подобного не давал. Саша и Маша – исцеляющая сторона отношений. При такой непростой динамике некоторые из особенностей отношений Саши и Маши, которые приносят большую пользу, со стороны могут выглядеть такими же деструктивными, как и воспроизведение травм. Однако такие процессы, как, например, обострение Сашиной чувствительности, являются его развитием, а не только регрессом. Посмотрим более пристально на то, почему эта пара все же остается вместе и что они друг от друга действительно получают, а не только надеются получить. Первое. Оживление чувств Саши и его шанс вернуться к прерванному процессу своего развития и, наконец, пройти его. Второе. Возможность для Маши узнать о своей пограничной динамике и ее особенностях, прежде всего о свойственном ей отыгрывании. Эта возможность возникает за счет того, что Саша склонен к рационализации и в ней может быть достаточно проницательным и достаточно спокойным для того, чтобы обнаружить ее истинные чувства и объяснить их ей. В общем, Саша может сделать для Маши часть работы психотерапевта и помочь ей стать более стабильной и более осознанной. Третье. Внутреннее одиночество обоих укрепляет ценность отношений. Ни у Маши, ни у Саши нет других близких людей, с которыми можно было бы строить другие отношения. Та искренность и та близость, которые возникают между ними, являются для каждого уникальными, и потому каждый готов продолжать что-то вкладывать в эти отношения, вместо того, чтобы просто их прервать. В обоих такая ситуация поддерживает хрупкое ощущение внутренней безопасности. До сих пор все их партнеры не готовы были продолжать возиться с ними, а просто уходили, столкнувшись с эмоциональной холодностью Саши или враньем и саморазрушительностью Маши. В этих же отношениях каждый может рассчитывать на то, что от него не откажутся при первых сложностях, и это дает первый опыт нормализации. который целебен. Поговорим об этом подробнее. Оживление чувств Саши Оживление чувств Саши хорошо видно в описанных выше историях конфликтов, и это оживление уже является для него шагом вперед от обычной жизненной заторможенности. В конфликтах доступность его чувств переживается им не как что-то хорошее, а как что-то плохое, поскольку заставляет его отказаться от обычной нейтральной отстраненности и делает ему субъективно хуже. Так часто бывает в историях с замороженной чувствительностью. Когда чувства возвращаются, они показывают себя не только приятной частью спектра, но возвращаются целиком. Более того, первыми возвращаются именно те переживания, из-за которых нормальная эмоциональная жизнь и была заморожена. Это может быть сильная боль, которую почти невозможно пережить, или остановленное ранее переживание потери, или разрушительный гнев, или такое тотальное одиночество, что оно затапливает сознание подобно волне, и кажется, что в нем можно утонуть навсегда. Каждый из этих процессов требует времени, в этом и заключается проживание чувств. Нужно уделить им необходимое время, а не бежать от них. Можно делать повседневные дела и при этом испытывать ноющую боль внутри. Можно неделями или месяцами оплакивать потерю. Можно страдать от одиночества по ночам и тосковать об отсутствии рядом другого живого человеческого тела. Никто не знает, сколько времени займет каждый процесс. В редких случаях достаточно одного аффекта – Сильной ссоры или другого катарсиса, который как будто разом смывает все построенные защиты и проявляет освобождающую силу. Это сравнительно легкие истории. В большинстве случаев для такой внутренней работы необходимо продолжительное время, несколько месяцев или даже лет, в течение которых горькие чувства будут то отступать, то накатывать с новой силой. Постепенно человек будет учиться иметь с ними дело, распознавать их, признавать их и учиться выбирать ту форму выражения и проживания, которая не будет построена на избегании, но при этом и не станет разрушительной для него или для других. В этом процессе человеку придется постепенно признать, что не существует такого мира, в котором этих чувств не было бы, и никто не сможет справиться с ними так хорошо, как он сам. Это и есть взросление, только теперь оно проходит по здоровому сценарию и предоставляет человеку в его эмоциональной жизни не запреты и ограничения, а свободу и возможность выбирать для себя что-то другое, кроме повторения старых травм. На тот момент, когда мы застали Сашу таким, каким он описан в этой книге, он уже прошел этап, первичной разморозки с помощью череды отношений, возвращающих его к своим самым сильным и неприятным чувствам. Теперь ему предстоит осознание, что все эти переживания не закончатся восстановлением справедливости, а его потребности, обращенные к матери и отцу, так и не будут удовлетворены. Ему предстоит смириться с миром таким, какой он есть, через большой процесс горевания. Да, его мама не выбрала его на самом деле и обманывала его все его детство, пользовалась им для удовлетворения собственных нужд и не замечала его важнейших потребностей. И это навсегда останется правдой. Другой матери у него нет, а детство уже прошло. Саше нужно самому научиться общаться со своим внутренним ребенком, а не ожидать этого от партнерши. Он должен сам выбрать себя и дать себе ощущение самоуважения и устойчивости во всех жизненных невзгодах. Ему нужно успокоить, а не запретить свой гнев, признавая его силу и справедливость, но при этом не разворачивая его в любых близких отношениях. Ему нужно признать, что тот, кого он любит, и тот, кого он ненавидит, — это один и тот же человек. И он не может разрушать его в своей ненависти, и рассчитывать потом на его чистую любовь так, словно все плохое произошло с кем-то другим. Ему необходимо научиться испытывать вину за то, какой ущерб он может причинить, и это постепенно сделает его намного более приспособленным к миру и способным построить хорошие отношения человеком. Этот путь развития совершенно не такой, какого Саша хотел бы, а он хотел бы простого удовлетворения своих детских нужд, Однако он единственный, который может привести его к удовлетворенности и счастью. Маша помогает ему на этом пути прежде всего тем, что сама ее личность и жизненные обстоятельства оживляют его чувства, поскольку попадают в его травму. Однако это не все. Ее эмпатия и способность угадывать его потребности иногда создают такой баланс, в котором Сашина бесконечная фрустрация всё же уравновешивается тем, что какие-то из его потребностей оказываются удовлетворёнными. В этих местах его гнев стихает, и он на какое-то время способен воспринимать мир и себя самого более ясно, поскольку та волна чувств, которая его обычно ослепляет, спадает. Он перестаёт быть ребёнком. На самом деле это единственный путь. Перестать быть ребёнком можно только тогда, когда детские потребности более или менее удовлетворены. Можно сказать, что сытый ребенок засыпает и дает возможность более взрослым частям человека оценивать ситуацию или принимать решения. Для Саши эти решения касаются более зрелых способов реагирования, а также признания того, что его реакции во многом обусловлены внутренними процессами, а не только поведением Маши. С этим материалом он может идти к своему терапевту, который помогает ему шаг за шагом двигаться по пути взросления, действительно очень тернистому, сложному и болезненному. Возможность для Маши узнать о своей пограничной динамике и ее особенностях. Можно сказать, что терапия Саши и его способность продолжать терапию даже в самых сложных состояниях – И для Маши является очень серьезным исцеляющим фактором. Во-первых, он со временем сливает в их отношения меньше сырых чувств, потому что обнаруживает, что полезнее принести их терапевту, а не ей. Во-вторых, Сашина растущее самосознание и более ясное представление о том, как устроена и как работает психика, дают ему возможность достаточно точно описывать ее поведение и знакомить Машу, с ее собственной психикой. Саша умен и образован, а когда свободен от аффектов, он еще и очень терпим. Когда он способен понять Машу, он ее не отвергает. Саша вообще отвергает Машу не как ее саму, а как собственную маму, а когда он видит именно Машу, его реакцией на это чаще становится нейтральное принятие или даже сочувственное понимание, а не отвержение. Для Маши это сразу двойной опыт, который приносит ей огромную пользу. Во-первых, ей объясняют ее психику, а во-вторых, человек, который видит ее настоящие чувства и потребности, не отказывается от нее, а наоборот становится ближе. Она видит искренний интерес другого и получает опыт, в котором правда лучше вранья. За время отношений с Сашей Маша проходит серьезный путь в управлении своими зависимостями и ослаблении их. Маша использует алкоголь, чтобы уменьшить нарастающее внутреннее напряжение или избавиться от аффекта. Так как она склонна к отыгрываниям, в состоянии алкогольного опьянения она совершает такие поступки и говорит такие слова, которые точно выражают ее чувства и потребности, но которые невозможно сказать или сделать, когда она трезва, поскольку трезвая Маша играет в созданный образ, а не является собой. Она прячет истинную себя от других, чтобы не сталкиваться со страхом отвержения, но наша истинная природа всегда найдет способ проявиться. Саша со временем замечает эту закономерность и начинает задавать вопросы трезвой Маше о том, что она делала или говорила, когда была пьяна, а также показывает ей закономерности. Например, когда Маша напилась и устроила скандал, утверждая, что Саша ее не любит, раз не хочет знакомить ее со своими друзьями и предпочитает встречаться с ними один, Саша потом снова возвращается к этому разговору и настаивает, чтобы Маша рассказала ему о своих чувствах. Маша бы предпочла забыть этот скандал, потому что ей стыдно и потому что требование «познакомь меня со своими друзьями» не вписывается в созданный ею миф, о всепринимающей девушке. Но Саша всерьез намерен выслушать ее, и Маше приходится сознаться, в том числе самой себе, в том, что ей хочется более официального статуса, что отчасти обнаруживает ее глубинные потребности в привязанности и безопасности. Ей кажется, что такое разрушение мифа немедленно закончит их отношения. Однако Саша готов удовлетворить эти потребности и в следующий раз зовет ее с собой на встречу с друзьями. Так Маша постепенно может понять выгоды правды и приобрести опыт, в котором она настоящая, интереснее и важнее, чем она выдуманная. Также Саша способен терпеливо объяснять Маше логику происходящего с ней. Например, он может показать ей взаимосвязь между тем, что он трижды на этой неделе ходил встречаться с друзьями, и безобразным пьяным скандалом выходные. Маша это отрицает, да и скандал был на другую тему, но Саша методично объясняет ей ее возможные чувства и тем самым делает Машу понятнее для себя самой, одновременно обучая ее другим способам выражения чувств. Отыгрывание — это самый примитивный способ, когда человек выражает свои чувства в поведении, но может сам о них не знать. Отыгрывание часто бывает деструктивным и разрушает то, чего человек не хотел бы разрушить. Деструктивные способы обращения со своими чувствами – к таким способам можно отнести и самые разные варианты их подавления – необходимо заменить пониманием и вербализацией своих переживаний. Слова – прекрасный способ выражения. То, что существует в психике в виде слов, теряет свою разрушительность. Если я скажу «я злюсь на тебя», то мне не потребуется разбивать кулаком стену или устраивать аварию на твоей машине, чтобы тебе отомстить. Безусловно, здесь имеет значение фактор услышанности. Если мою злость игнорируют, тогда отыгрывание или подавление чувств остаются единственными вариантами. Но Саша как раз хорошо умеет слышать Машины чувства, в тех местах, где они не пересекаются с его травмами. Его интерес к собственной эмоциональной жизни и потребность в оживлении распространяется и на других. Он приветствует чувства и относится к ним как к благу, с удовольствием поддерживает эмоциональные проявления другого и в какой-то степени даже заставляет его вскрывать эмоциональные блоки, поскольку сам в этом нуждается». Примерно через год после начала их отношений он развенчивает Машин мифический образ и начинает настаивать на том, чтобы она вела себя с ним естественно. Несмотря на то, что Саша в этих посылах достаточно противоречив, так как в принципиально важных для него ситуациях хочет видеть не настоящую Машу, а идеальную маму, для Маши даже неполный опыт самораскрытия и принятия очень важен. Не менее важно для нее знакомство со своими чувствами и с их отыгрыванием. Постепенно она начинает меньше пить, поскольку становится способной обойтись со своим аффектом по-другому. Внутреннее одиночество обоих в укреплении ценности отношений. И последнее, чем эти раненые дети исцеляют друг друга — Это их тяга друг к другу и готовность продолжать прилагать усилия для построения этих отношений, какими бы болезненными они ни были. Эта тяга отличается от преданности друг другу Ани и Димы и вместе с тем в чем-то похожа на нее. Она частично включает в себя ощущение ценности другого человека, но больше построена на тревоге и чувстве внутреннего одиночества. Можно сказать, что эта тяга больше похоже на зависимость, чем на преданность. Однако в этих условиях зависимость лучше, чем легкий отказ от другого. И Маша, и Саша глубоко внутри знают о том, что ведут себя не самым лучшим образом для создания крепких отношений, однако ждут, что это им будет прощено и что другой останется рядом, что бы они ни делали. Это детское требование может удовлетворить только другой ребенок, такой же одинокий и нуждающийся в тепле. Люди, более благополучно прошедшие свои этапы развития, на таких партнеров и на такие отношения не соглашаются. Но Маша и Саша, чтобы повзрослеть, должны получить опыт того, что они снова и снова могут быть прощены. На самом деле, для нашего развития нам нужны не идеальные родители, а родители, которые продолжают стараться. Когда младенец плачет в своей кроватке, его мать не всегда точно знает, что именно с ним не так. Но младенец не получит опыта травматичной фрустрации, если мать будет оставаться с ним, носить его на руках, разговаривать, пытаться успокоить и все время пробовать догадаться, что же происходит. Это справедливо и для любого более позднего возраста. Тот человек, с кем мы рядом, не может быть идеальным. Но для нас важно, чтобы он пробовал и продолжал прилагать усилия, когда у нас не получается получить от него желаемое. Болезненным является не столько то, что он чего-то не сделал, сколько то, что он отказывается даже пытаться. Если он забыл, что я не люблю рыбу, это не страшно. Но если он даже не попытался запомнить, что я люблю и что не люблю, то это дает или воспроизводит опыт отвержения. Продолжать пытаться мы можем из двух позиций. Как взрослые, которые ощущают свою ответственность за происходящее и считают приложение усилий нормальным и справедливым способом быть в отношениях. Или как дети, которые не представляют себе жизни без другого и готовы на все, лишь бы этот человек остался рядом с нами. Эти позиции отличаются наличием границ. Разумные усилия у взрослого – Безграничная покорность у ребенка. Наличие границ позволяет взрослому сохранять способность прилагать усилия по необходимости долго, а в целом всегда, поскольку это и есть способ быть в отношениях. Для ребенка с его готовностью отдать ради другого все на свете неизбежны циклы слияния-отвержения. Сначала он истощается, забывая о себе и жертвуя ради другого всем, что у него есть. а потом сам отвергает его ради возможности восстановиться. Именно эти циклы мы и наблюдаем у Маши и Саши, однако даже они уже лучше для каждого, чем просто постоянное отвержение, к которому оба привыкли. Никто раньше не пытался приложить усилия для того, чтобы быть с настоящими ними. Это ценный опыт, который несколько легализует их личность и способствует тому, что каждый из них ощущает себя более прочным и цельным. Я не знаю, чем закончится история этих мужчины и женщины и что будет с каждым из них через год, пять или десять лет. Я надеюсь, что тот целительный опыт, который оба приобретают в своих нестабильных и довольно токсичных отношениях, сможет взломать те преграды, которые есть у каждого на пути их развития. Полагаю, что самого развития в этой паре они полноценно не пройдут, однако представляется, что для них обоих главное это сломать плотину, тормозящую хорошие и естественные процессы. Чем ближе они к этой цели, тем на самом деле они ближе к расставанию. Режим, в котором взламываются защиты, очень стрессовый и не подходит для долгой совместной жизни. Однако мы не знаем, сколько еще времени… Им на это потребуется, и не расстанется ли эта пара просто потому, что один из них найдет себе кого-то другого, еще более подходящего для воспроизведения описанных травм. Наверное, это было бы самым печальным исходом, поскольку в этом случае следующий партнер у обоих будет хуже предыдущего, просто потому, что это будет означать, что в этих отношениях не хватило аффекта для разрушения защит, а значит, нужно еще больше аффекта. Вместе с тем, я полагаю, что уже приобретенный опыт друг с другом прорастет в их психике и сделает там свою работу. Полагаю, что Маша продолжит знакомиться с собой и когда-нибудь обратиться к психотерапии. Полагаю, что Саша с новой партнершей будет лучше контролировать свою агрессию и капризы. Путь к себе и полноценной жизни – долог и тернист. Однако эти двое с помощью друг друга точно сделали хотя бы несколько шагов в этом направлении.